утру над ее бригами Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, горами И пеной разъяренных вод. Но силой ветров От залива Перегражденная Нева Обратно шла Гневна, бурлива И затопляла острова. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась И ревела Котлом клокоча И клубя И вдруг, как зверя стервеняс, На город кинулась. Пред нею все побежало, Все вокруг вдруг опустело. Воды вдруг втекли в подземные подвалы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Петрополь, как тритон, По пояс в воду погружен. Осада! Осада!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 Кров и пища, где будет взять? В тот грозный год покойный царь царище России Со славой правил, на балкон печален, Смутен вышел он и молвил, С божьей стихией царям не совладеть. Он сел и в думе скорбными очами На злое бедствие глядел стояли стогны озерами и в них широкими реками вливались улицы дворец казался островом печальным царь молвил из конца в конец по ближним улицам и дальним в опасный путь средь бурных вод его пустились генералы спасать и страхом обуялый и дома тонущий народ тогда На площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на зверем раморном верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений.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 Словно горы из возмущенной глубины Вставали волны там и злились. Там буря выла, там носились обломки. Боже, боже, там, увы, близехонько к волнам, Почти у самого залива забор некрашенный. Да ива, и и ветхый домик там они, вдавай дочь его параша, Его мечта или во сне он это видит или вся наша и жизнь ничто как сон пустой насмешка неба над землёй и он как будто колдован, как будто к мрамору приколан, сойти не может вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною В неколебимой вышине Над возмущенную невою Стоит с простертою рукою Кумир на бронзовом коне.